Он говорил о том, что эти два соседних государства по своей культуре и внутренним порядкам, стоящие во главе цивилизации, нуждаются во взаимной поддержке. Не было заметно стремления прежде всего заявить мне претензии по поводу нашего отказа примкнуть к западным державам, то есть выступить на стороне Англии и Франции в Восточной войне 1853-1856 годов против России. Я чувствовал, что нажим, который осуществляли в Берлине и Франкфурте Англия и Австрия, чтобы принудить нас служить военным планам западных держав, производился с гораздо большей силой и, так сказать, запальчивостью и грубостью, нежели те высказанные мне в благожелательном тоне обещания и пожелания, которыми император защищал идею нашего соглашения именно с Францией. Он был гораздо снисходительнее к нашим прегрешениям в отношении политики западных держав, нежели Англия и Австрия. Ни тогда, ни впоследствии он ни разу не говорил со мной по-немецки. На исходе сентября того же года я убедился, что моя поездка в Париж не понравилась нашему двору и усилила уже существовавшее недовольство мною, в особенности со стороны королевы Елизаветы. Во время поездки короля по Рейну на торжества по случаю постройки Кёльнского собора я явился к королю в Коблинс и получил вместе с женой приглашение сопровождать его в Кёльн на пароходе, но королева не удостоила мою жену ни малейшего внимания ни на пароходе, ни в Ремагене. Ремаген — старинный немецкий город на рейне близ Кобленца. Принц-прусский, заметив это, предложил моей жене руку и повел ее к столу. После обеда я просил позволения вернуться во Франкфурт, что мне и было разрешено. Лишь зимой, в течение которой король снова приблизил меня к себе, он, сидя однажды против меня за столом, задал мне вопрос, каково мое мнение о Луи Наполеоне. В тоне его звучала ирония. Я ответил, император Наполеон показался мне человеком умным и любезным, но не таким уж умницей, каким его считает свет, приписывая ему все, что не делается. Если в Восточной Азии дождь пойдет не вовремя, то и это стараются объяснить злокозненными махинациями императора. Особенно нас привыкли считать его неким гением зла, у которого всегда на уме одни только пакости. Мне кажется, он доволен, когда может в тиши радоваться какому-нибудь доброму делу. Его ум преувеличивает в ущерб его сердцу. В сущности, он добродушен, и ему свойственно испытывать необычайную благодарность за каждую оказанную ему услугу. Король рассмеялся так, что это меня задело, и я спросил, не будет ли мне позволено угадать, что в данный момент на уме его величества. Он разрешил мне это, и я сказал. Генерал фон Канец читал в военной академии молодым офицерам лекции о наполеоновских походах. Некий любознательный слушатель спросил его, почему Наполеон упустил из виду такое-то и такое передвижение. Канец отвечал, «Да, вот видите, что за человек был Наполеон, хороший парень, но глуп, да нельзя глуп». Что, разумеется, чрезвычайно рассмешило всех слушателей. «Боюсь, что мысли Вашего Величества обо мне сходны с тем, что думал генерал фон Канец о Наполеоне». «Пожалуй, вы правы», — отвечал король, смеясь. но я недостаточно знаю нынешнего Наполеона, чтобы оспаривать ваше мнение, будто сердце у него лучше, нежели голова. По некоторым мелочам, в которых обычно проявляются настроения двора, я заметил, что королеве мой взгляд не понравился. Недовольствие по поводу моих отношений с Наполеоном проистекало из понятия, или точнее говоря, из слова «легитимизм». В его современном смысле оно было сформулировано Толераном, который в 1814 и 1815 годах с большим успехом использовал это слово в интересах бурбонов как некую магическую формулу для отвода глаз. Привожу здесь по этому поводу некоторые обрывки из моей переписки с герлохом